Глава 17. еще одна чужая память. Когда я думал, что пробуждение после истощения было самым трудным за всю продолжительность моей второй жизни, то я ошибался. Самое трудное было это. Я отчётливо помню, как по закрытым векам, согревая и щекочая их, бегали лучи солнца. Я помню, что я даже несколько раз открывал глаза на одну секунду полностью уверенный, что вот сейчас-то я встану. Но стоило лишь моргнуть, и веки снова склеивались намертво, отрезая дорогу к реальности и снова погружая меня в сон. Сколько раз это повторялось, даже не рискну предположить, но в один прекрасный момент это прекратилось, и, к сожалению, не благодаря мне. Когда я открыл глаза, на сей раз уже окончательно, на кровати рядом со мной сидела молодая женщина в белом халате, но совсем не таком, какие я видел в клинике Громова. Там были короткие и с большим декольте. Здесь же одеяние скорее напоминало плащ с тонкой белой ткани, настолько закрытым, оголяющим лишь руки и ноги ниже колен он был. А носила его молодая женщина, которую можно было бы назвать симпатичной, если бы не несколько «но». Эти несколько, а говоря по правде, чересчур много «но», заключались в том, что на лице женщины было столько металла, что мне хватило бы еще один нож для себя сковать. У нее были проколоты обе брови, каждая в трех местах, в каждой мухе по тоннелю, до такому, что палец можно засунуть, и вовсе не мизинец. Штанга в переносице, кольцо в носовой перегородке, три шипа в подбородке и целая россыпь колец по нижней губе. Волосы у корней были бледно-фиолетовыми, к кончикам, перетекающими в ярко зеленый а всю видимую площадь кожи покрывали многочисленные, слитые в единую цветастую картину татуировки — Даже глазные яблоки были полностью чёрные, словно их зататуировали тоже. Хотя, почему словно? Это ж так и было. Проще говоря, это был самый последний кандидат на роль врача из всех, что я только мог себе представить. Но красный крестик на нагрудном кармане халата непрозрачно намекал мне, что я со своими суждениями маленько устарел» а еще более непрозрачно на это намекали струйки зеленой черной и оранжевой маны стекающие из пальцев женщины что зависли в каком то сантиметре от моего лба увидев что я очнулся она сразу же убрала руки полезла в нагрудный карман и извлекла крошечный слабенький фонарик не дергаемся грудным низким голосом велела женщина включая фонарик и направляя его мне сначала в один глаз потом в другой так реакция зрачков есть отлично «Как самочувствие?» «Как будто я из болота вылез», — честно признался я. «Что со мной было?» «Не могу сказать, мало информации для диагноза. Похоже на нарколепсию. По крайней мере, использование соответствующего заклинания помогло очень сильно снизить симптоматику, что и позволило вас разбудить. Вы болеете нарколепсией?» «Не припомню такого. Со мной вообще такое впервые. Наркотики, алкоголь вчера принимали?» «Вы это серьезно?» — удивился я. Я студент! Какие наркотики? Какой алкоголь? Буду считать, что это значит нет. Доктор кивнула и встала с моей кровати. Убедительная просьба, если почувствуете что-то похожее еще раз, обязательно обратитесь ко мне. Вместе мы обязательно разберемся в причинах недомогания. Всего хорошего! Она кивнула мне и вышла за дверь, где тут же раздался тихий голос. Кто-то с ней заговорил. Я даже попытался было прислушаться, о чем именно говорят, но тут внезапно ко мне подскочил Нокс. «Что за херня с тобой творилась? Я тебе двадцать минут не мог разбудить. Пришлось за помощью бежать». «Не знаю», — нахмурился я. «Просто я даже не знаю, что со мной произошло. Но можешь поверить, мне это тоже было ни разу неприятно. Спасибо, что помог». «Это не я, это Сентабул». Нокс кивнул на дверь. Скажу же классное». Она мне и с теми пузырями тоже помогла. Я не видел в докторе ничего классного, кроме разве что того, что она помогла мне очнуться, но говорить об этом не стал. Слишком уж ярким энтузиазмом горели глаза Нокса, который явно души не чаял в своей спасительнице от икоты. «Смотри только, чтобы Фрейя не узнала, какая докторша классная!» улыбнулся я, и Нокс немного притух. Ой, «Не начинай! Лучше побежали скорее на завтрак! Мы еще успеем перекусить!» «Ага, да». Я потёр затылок. «Ты беги, а я сейчас. Там увидимся, в общем зале». «Смотри, только не засни снова!» Ухмыльнулся и унесся прочь из комнаты, хлопнув дверью. А я сел на кровати и задумался, вспоминая и пытаясь собрать воедино то, что не выпускало меня из сна. То, что я видел воспоминания Марка, это совершенно точно. В этом можно даже не сомневаться. Я прекрасно знаю разницу между воспоминаниями, снами, и с нами основанными на воспоминаниях во снах на чем бы они ни базировались человек никогда не отдает себе отчета в том что он спит что это все не по настоящему по крайней мере до определенного момента я же несмотря на то что формально мой организм спал прекрасно понимал что не нахожусь во сне в состоянии сна да но не во сне я наблюдал за происходящим со стороны не способной вмешаться и что то изменить картинки двигались и перемешивались перед глазами даже звуки имелись и запахи. И все это было воспоминаниями Марка, поскольку я не верил ни людей, которые фигурировали в них, ни мест, в которых это происходило. Коротких, по половине секунды обрывков памяти было так много, что не то, что составить из них картину. Вспомнить, как выглядел каждый из них, было уже невыполнимой задачей. Я запомнил какую-то странную черную маску, зал с колоннами, разбитую красную машину, из-под двери которой сочилась кровь. Что все это значит? И почему это все так странно повлияло на меня самого? Я не знал ответов на эти вопросы, ведь впервые за всю свою историю оказался в теле другого человека и вижу его память. Но зато я знаю того, кто о памяти, которой нет и не было, знает намного больше моего. Быстро достав телефон, я набрал номер Громова. Послушал несколько гудков и нахмурился. Он спит еще что ли? Но не успел я отменить звонок, как в трубке раздался голос профессора. «Да-да». «Утро доброе, профессор», — доброжелательно начал я. «Марк, доброе утро! Какими судьбами?» «Вы просили позвонить, если что-то будет не в порядке». Я решил не ходить вокруг да около. «Вот и звоню». «Так-так-так». Профессор резко сменил тон на деловой, причем на такой, будто он давно уже ждет, когда же что-нибудь станет не в порядке, и вот, наконец, дождался. «Что произошло? Расскажите подробнее». Я, как мог, в красках описал ему то, что со мной произошло, и после того, как закончил, профессор еще секунд пять молчал в трубку, переваривая услышанное. «Значит, говорить, вас даже разбудить не могли», — задумчиво произнес Громов. «А те воспоминания, которые вы видели во сне, почему вы не смогли их идентифицировать? Ну, я имею в виду...» Вы же сказали, что это ваше воспоминание. Значит, вы должны помнить, когда, где и при каких условиях произошло каждое из увиденных событий. — Вот в том и парадокс, — я вздохнул. — Помню, что я это помню, но не помню, откуда я это помню. Знаете, как это бывает? Когда разбираешь механизм, а потом собираешь его обратно, и одна деталь остается. Вот примерно такое же чувство. — Эге, профессор крякнул. Занятно, занятно. Знаете, Марк, я не готов ничего утверждать. Да что там утверждать, я не готов даже ничего предполагать прямо сейчас. Мне понадобится провести несколько дополнительных исследований, чтобы возможно, я повторюсь, возможно прийти к каким-то выводам и как-то вам помочь. Не забывайте, что вы все еще остаетесь первым уникальным случаем полной пересадки памяти всего лишь в два захода, Вполне вероятно, что побочные эффекты, о которых я рассказывал, как раз сейчас и начали проявляться в вашем мозге. Хотя обычно они имеют несколько другую симптоматику. Но мозг человека — это такая малоизученная штука, знаете ли. Я понял, профессор. Я поспешил вклиниться в крошечную паузу, пока Громов набирал воздуха в легкие для продолжения лекции. Мне надо явиться в клинику для обследования. «Да, было бы отлично. Скажем, завтра... А, да, вы ж теперь студент академии, а не свободный человек. Тогда давайте в ваш выходной день устроит. Прямо в любое время приходите. Я весь день буду в клинике». Договорились? «Тогда до воскресенья», — произнес я и нажал отбой. «Теперь главное, чтобы подобных вещей со мной до воскресенья больше не случалось. И сказать, что я сегодня не выспался, — это ничего не сказать». Я ощущал себя разбитым, как если бы всю ночь провел в седле, то ли преследуя противника, то ли, наоборот, уходя от него. Судя по ощущениям в мышцах, они вместо того, чтобы расслабиться и отдыхать, как и положено любым порядочным мышцам в течение ночи, постоянно напрягались, причем вплоть до легких судорог. И если подобные ситуации будут происходить всю оставшуюся неделю, то до Громова, боюсь, добраться я не смогу. Просто буду истощен, уже не в магическом но в самом прямом, физическом смысле. Но ничего, у меня есть пара идей, как этого можно избежать. Я даже почти успел на завтрак, и, хотя кусок в горло не лез, закинул в себя немного пирога с рыбой, и это помогло организму запуститься, так что к середине дня я был уже в порядке. Ванесса, которой Нокс уже рассказал половину истории, выслушала от меня оставшуюся половину, покачала головой и наказала, чтобы я себя не запускал и ни в коем случае не делал глупостей. Будто я собирался. «Правда, и лечиться от этих воспоминаний я не планировал. По большому счету у меня под рукой на постоянной основе было идеальное лекарство вообще от всего, что угодно. Ванесса. Конечно, сделать так, чтобы она захотела помочь мне с моей проблемой настолько, чтобы сработала ее магия, было бы непросто, но за неделю я бы точно подобрал правильную последовательность действий и избавился от кусков воспоминаний. Вот только я не собирался от них избавляться». То, что я верил, выглядело слишком важным, а главное, слишком тревожным для того, чтобы просто отбросить в сторону как лист бумаги, изрисованный бессмысленными детскими каракулями. Я был почти уверен, что за этими воспоминаниями настоящего Марка и подозрительными сценами из его жизни скрыта какая-то тайна, которая может, если не перевернуть мир, то поставить многие неочевидные вещи по своим местам. Тут определенно нужно было разобраться — И начинать именно с восстановления памяти, поэтому однозначно Громов, а не Ванесса. Всю неделю мысли сами собой возвращались к тому, что я видел лишь в обрывках сна. Черная маска, разбитая красная машина, кровь, зал с колоннами. Я сопоставлял картинки, пытаясь собрать их в единое целое или вспомнить, видел ли уже что-то подобное, но пока ничего не смог понять. Кроме проблемы с воспоминаниями Марка, очередная учебная неделя отметилась первыми стрельбами из мономатов, и на сей раз это были уже не охлащенные полуигрушки, а настоящее оружие, которое ради тренировки привезли в академию и, судя по всему, после пострелушек должны были увести обратно. С этим тут было строго. Надо сказать, весь мой восторг насчет этого оружия после стрельб стал только сильнее, а там было чему порадоваться. Мономат, практически не двигаясь в руках, посылал в сторону цели снаряд, который не был подвержен гравитации и летел строго по прямой, пока не попадал в какую-то цель. Снаряд оружие создавало из самого простого по молекулярной структуре вещества, которое могло использоваться в этом качестве — из углерода, но не обычного, а спрессованного до состояния искусственного алмаза. Имея огромную крепость и немаленькую массу, порядка 7 граммов, снаряды набирали огромную скорость — Ни одному болту, ни из одного, даже стационарного арбалета не снилось, и пробивали все, что встречали на своем пути. Практически как мой нож, только приближаться вплотную к противнику было не нужно. Мне уже не терпелось обладать собственным мономатом, и чем дольше я с ним тренировался, тем сильнее этого хотелось. Под руководством НОВА мы постреляли из положения стоя, с колена и даже лежа, Прицельные приспособления мономата не сильно отличались от арбалетных, поэтому я быстро с ним освоился. Техника стрельбы тоже была похожей. Не двигайся в момент выстрела и не жми со всей дури на спуск, а аккуратно и нежно тяни его на себя, и все будет отлично. Пользуясь этими нехитрыми правилами, я уже со второго выстрела начал укладывать пули в круг размером с подушечку большого пальца на 20 метрах. И это я еще не особенно старался, чтобы опять не переборщить. Но, как ни странно, нашелся кое-кто другой, кто переборщил, укладывая пули практически одна в одну. И, что странно, этим человеком оказался Нокс. Растяпа и раздолбай, который до сих пор не мог взять в толк, что нельзя направлять оружие на людей, даже разряженное и даже случайно, с положения лежа натурально клал пулю в пулю, так что основа из броневой стали, на которой крепилась мишень, в конечном итоге оказалась продырявлена насквозь. Выглядело это эпично и вызывало удивление. Возможно, я бы тоже так смог, но для этого пришлось бы действительно постараться, в чем я все равно не видел смысла. Моя кучность меня вполне устраивала. Но парадокс в том, что, судя по удивленному лицу Нокса, когда он увидел свой результат, он и не старался-то вовсе. Просто делал то же самое, что делали все остальные, а выходило у него лучше многих на порядок. Он еще долго не мог поверить, что у него это получилось так легко, и после урока никак не мог успокоиться. Доставал всех с вопросом. «Ты видел, а? Видел, что я вытворял?» Мне оставалось только за него порадоваться. Проблему со сном, кстати, я тоже смог решить. Просто перестал в течение дня тратить всю ману, как делал до этого, и немного оставлял на вечер. Перед сном использовал ее, сплетая несложную паутинку ловца снов и подвешивая над своей кроватью. Заклинание, подобно личной защите, не позволяло моему мозгу отвлекаться на все то, что могло помешать выспаться, включая инозойливые воспоминания. Оно меня выручало. Я никогда не использовал это плетение раньше, поскольку оно точно так же отсекало и внешние раздражители, вроде звуков или света, и не позволяло моментально отреагировать на неожиданную опасность. Но сейчас, в академии, мне никакой опасности и не должно было грозить, Так что я с облегчением осознал, что теперь смогу хоть как-то выспаться. По крайней мере, между тем, чтобы стать невротиком с трясущимися руками и мешками под глазами, и тем, чтобы слегка снизить градус параноидальности, я выбрал второе. Такой выбор был более логичен. И расчет оказался верен. До самых выходных меня больше не преследовали воспоминания Марка. Ни в нарезанном, ни тем более в целом виде. Я отлично высыпался и на занятиях выкладывался на полную, легко повторяя новые, а для меня старые плетения, и зарабатывая хорошие оценки и репутацию среди преподавателей. А потом наступило воскресенье, и мы снова отправились в город, и теперь уже мне самому пришлось просить Ванессу погулять, пока я буду занят своими марковскими делами. Она сначала сделала вид, что надулась, но потом, веря, что я не верю, рассмеялась и лишь поцеловала меня в щеку, добавив — Как закончишь, позвони, пересечемся. Мне тоже по делам надо. И унеслась, щибича с кем-то по телефону. Я же вызвал такси и доехал прямиком до клиники профессора Громова.